Народ в городе голодный, стало быть, все съезд духом, да и коням тоже сена, Уж я не знаю, разве с неба кинет им навилы какой-нибудь их святой. Только про это еще Бог знает. Аксинзы-то их гораздо на одни слова. Затем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней. Перед другими по три куреня. Дядькиевский и Корсунский курень на засаду. Полковник Тарас с полком на засаду. Титаревский и Тымышевский курень на запас с правого бока обоза. Щербиновский и Стеблекевский верхний с левого боку.